Если читатель подумает, что наш герой трус, то будет глубоко неправ. Арчи был не трус, он просто проявил нормальную, здоровую реакцию вора, пойманного на месте преступления. А если учесть, что до этого ему ни разу не приходилось сталкиваться с привидениями, станет понятна та скорость, которую он умудрился при этом разъявить. Я же просто поговорить. Осторожнее, здесь дверь была. Замагиченная дверь, с которой перед этим Арчивальд бился добрый полчаса, на обратном пути была снесена вместе с косяком за ничтожные доли секунды. Арканарский вор несся по темным галереям дворца, со свистом рассекая воздух своим молодым горячим телом. Дворцовая стража, попадавшаяся на пути его панического, нет, лучше сказать, тактического отступления, пыталась вытянуться во фрунт и падала в обморок при виде духа. Стража тоже слегка побаивалась привидений. — Но я же только поговорить по некоторым интересующим нас вопросам. С Арчибальдом соревноваться было трудно. Он постоянно наращивал обороты, и дух начал отставать. С одной стороны, это сильно облегчило жизнь вольным магам, потому что когда Арчибальд ворвался в свои собственные апартаменты, вампир Антонио как раз спускался по стене, готовясь напасть на так и не из астрала Дувана. «Я из него, гада, все соки выпью». Мысленно потирал он лапы. «И вся его магическая мощь перейдет и в меня?» Его кровожадные планы сорвало неаккуратное обращение Арчибальда с дверями. К несчастью для вампира, дверные петли на этот раз выдержали, и бедного Антонио впечатало створкой в стену. Грохот заставил Дуана покинуть астрал. Он раскрыл мутные глазки и сфокусировал их на новом лепном украшении, появившемся на стене. — Обои меняют! — глубокомысленно сообщил он Арчибальду, старательно заталкивавшему мешки под кровать. Антонио был размазан на полном размахе крыльев. — А ты чей-то? — Там за мной... «Такое гонится!» «Какое такое?» — не понял домороченный колдун. «Такое какое? Это я!» — пояснил дух, просачиваясь через дверь. Адуан посмотрел на привидение, перевел задумчивый взгляд на вжавшегося в стенку Арчи, сказал ему гениальную фразу «Отойди, тут будет запасной выход!» и вышел сквозь стену вместе с арканарским вором, который отойти не успел. Привидение гонялось за ними до тех пор, пока не загнало на самый верх. Дальше бежать было некуда. Арчи и Эдуан висели на самом кончике золотого шпиля и мелко тряслись от страха. — И чего мы боимся? — отстучал зубами Арчибальд. — Самое обычное привидение! — согласился с ним Адуван. — Вот именно! — подтвердил дух тонкой струйкой голубоватого дыма, выползая из шпиля. «Ну, — Ничего нас бояться? Ну мы же мирные! «А -а -а -а — А-а-а! — понимающие завопили друзья и ушли от него по воздуху. У духа отпала челюсть. Он-то по воздуху летал, а эти придурки ушли пешком, причем так быстро. Ну, уважаемые, ну давайте хотя бы о плате ваших услуг поговорим. В отчаянии воскликнуло привидение. Эти слова заставили Арчи затормозить. Может, послушаем? Предложил он одувану, случайно посмотрел вниз и ухнул вместе с другом в бассейн, над которым они в тот момент находились. Когда их мокрые головы показались над поверхностью воды, дух уже ждал. Он сидел на краю бассейна, болтая ножками в воде. Идуван, жалобно ухнув, начал загребать ластами вниз. Арчибальд, в отличие от него, был готов к конструктивному диалогу. И сразу взял быка за рога. — И что вы можете нам предложить? — Сокровищницу. — Королевскую. — За кого вы меня принимаете? — обиделся садух. Стал бы я предлагать такие мелочи. Разумеется, нет. Я предлагаю вам свою собственную сокровищницу, ту, которую еще при жизни собирал. Арчибальд выдернул голову одувана из-под воды. — Не время заниматься подводным плаванием. Решается судьба твоего домика. — Да, — просил мгновенно переставший бояться одуван. — Послушаем. — Так за что вы предлагаете нам столь щедрую оплату? — потребовал объяснение Арчибальд. Видите ли, молодой человек, возбужденно сообщил дух. Я наблюдал, как вы свободно проходите в почвальню принцессы, куда даже я не мог проникнуть. А что там проникать-то? Она открыта, фыркнул арчеваль. Для вас, как оказалось, да. А вот я, самый сильный некогда маг, «Бессилен преодолеть магический заслон, окружающий почивальную принцесс. Пришлось даже пойти на мокрое дело от безвыходности». Арчи и Адуван побелели. «В каком смысле мокрое?» — слабым голосом спросил Арчипальд. «В прямом. Подкараулен принцесс и всех троих разом того». Арчи с начали зеленеть. «Чего того?» — выдавил из себя Арчибальд. «Ну, напугал, до да мокрого дело. Они сначала э -э, в юбке того, а потом в обморок». «Тьфу ты!» К аферисту начал возвращаться естественный цвет лица. «И где ж ты их того?» «В подвалах». Не знаю, чего они там шарили, Но после того, как они... Того, мне удалось их обшарить. Странные медальончики при них нашел. Магия на них странная наложена, Опознать не могу. Ни черная, ни белая, но сильная. Даже снять их не смог. Так и как бы ты их снял?» Прогудел пришедший в себя дуван. «Духи они нематериальные, медальоны брать не могут». «Это ты говоришь духу самого могущественного мага Гиперии?» Разобидевшееся привидение отвесило доморощенному колдуну такой увесистый подзатыльник, что он сразу заткнулся. «Это ты мне, Мерлану, говоришь?» «Да он все понял, осознал, исправится и больше не будет», — поспешил уладить назревающий конфликт Арчибальд. «Так что от нас-то требуется?» «Сущий пустяк, спасти королевство». Арчи с Адуваном переглянулись. «Брат ты мой дебильный!» — Тебе не кажется, что гонорар, мягко говоря, не совсем соответствует поставленной задаче? — нахмурил брови Арчибальд. — Это несерьезно! — согласился с братом Адуан. Я на травках больше заработаю! Авантюристы уставились на выпавшего в осадок духа в ожидании новых предложений. Они их тут же получили в виде еще двух увесистых подзатыльников. — А еще называйте дворяне. Приняв дворянство, вы присягнули на верность королю, а ведете себя как базарные торговки. — Нет, это да, действительно, как-то неудобно, — почесал затылок Адуван. Я же теперь не просто так. «А господин де Галон де Мроссе де Фьерфон!» Арчибальд промолчал. Его воспитание присяг не признавало. Он был воспитан на верности самому себе, папе и друзьям. А «Нельзя ли поконкретнее? Как нам спасти это самое королевство?» — Для начала узнайте, чей это герб. Призрак трансформировался в такой же голубой, как и он сам, медальон. На фоне полной луны распластала крылья летучая мышь. Правой лапкой она держала самострел, левый — свиток, а хвостом пронзала белого дракона.